Меня всегда забавляло то, как маленькие богатеи принимают то, что им досталось. Многие думали, что так жить абсолютно нормально, другого они и не знали. Мне нравилось наблюдать за тем, что творится у них в голове. Есть богатая молодежь двух типов. Те, кто вечно старается походить на бедных и доказать, что они такие же, как все, втайне опасаясь, что их любят только из-за денег, и те, кто не парится и получает удовольствие, еще и подразнивая других. Вторые повеселее. Нет ничего удивительного, что Эдди захотела стать моделью. В тот год девушки ее возраста были как никогда увлечены идеей позирования. Быть моделью всегда считалось шикарным, а теперь стало еще и эпатажно. Очень скоро Эдди сменила свой образ, на тот, который журналы вроде «Вок», «Лайф», и прочих станут фотографировать. Длинные-длинные серьги, грошовая майка поверх трико, а сверху белая норковая шуба. В самом начале 1965 на 59-й улице открылась дискотека «Ондин». Просто совпадение, никакого отношения к нашему «Ондину». Там-то и стали появляться в большом количестве все эти красавицы в мини-юбках, хотя и названий такого еще не было, маленьких, обтягивающих, в складочку, в полоску, в горошек, цветастых. Все знаменитости, все до одной, тут же стали ходить в Вондин. Девушки там были прекрасны. Джерард как-то там Марису Беринсон подцепил в ее самую первую модельную поездку в Нью-Йорк и привез в фабрику на кинопровы. Эдди туда ходила постоянно, швыряясь деньгами, которые у нее тогда еще водились, каждый ночь оплачивая счета минимум двадцати человек. Рука у нее по-прежнему была в гипсе после аварии, и она размахивала ею, стоя где-нибудь на столе. Она всегда надежно упиралась обеими ногами в поверхность, будь то стол или пол, словно боялась, что навернется, если хоть одну приподнимет. Так и стояла, как вкопанную, просто выпивая и получая удовольствие. Танцевала она как-то по-египетски, очень красиво, поводя головой и подбородком. Седжвики мы их прозвали такие движения. Их только Эди и делала. Остальные танцевали джерк под the name Game, Come See About Me и All Day and All of the Night. Мы веселились всю ночь, а весь день готовились к веселью, слоняясь по фабрике. Герцогиня обычно была такая обдолбанная, что любая мелочь могла спровоцировать ее на часовой монолог, и я просто сидел и наблюдал за этим. Когда в феврале на радио узнали об убийстве Малкольма Икса в Гарлеме, стали интервьюировать людей в его штабе в отеле «Тереза», и тут же герцогиня подключилась. — Отель «Тереза». Там я делала свой последний аборт. — Ты в Гарлеме аборт делала? — охнул я. — Чего ж не поехала к своему шикарному доктору на Пятый Авеню, у которого делала Первый? — Потому что я в жизни такой боли не испытывала, как на первом. Он меня всю истыкал этой штуковиной, похожей на банан. Целых десять минут сплошное мучение. — Он что, не вколол тебе обезболивающее? — спросил я. — Ничего он не вколол. Он не хотел, чтобы я там у него вырубилась и не смогла дойти домой. — Но куда уж хуже делать аборт в Гарлеме. Не боялась? — Я была не в состоянии снова вынести такую боль, как в первый раз, — повторила она. Но после Терезы, дорогой, я об этом пожалела. Какая-то женщина меня упаковала и велела идти домой и делать упражнения, а не просто в кровати лежать, и позвонить ей, когда через 17 часов потуги начнутся. На другое утро я первым делом прошла вверх-вниз по лестнице в блуминг раз 50. Когда я вернулась домой, то от боли так одурела, что запустила туфли в телевизор. В итоге, миленький, выскочило из меня все в туалете. И больше я не беременела. И тут откуда-то сзади послышался голос Ондина. «Да да посмотри, какой огромный живот! Уж прости, но, кажется, тебе не помогло». Дэвид Уитни, паренек из галереи Костелли, вышел из лифта с двумя типичными провинциалками из Коннектикота, очень интересующимися моим творчеством. Я стоял, подготавливая очередные цветы для парижской выставки в мае, и разговаривал с ними — Тут с задворок фабрики появился Ондин с огромной банкой вазелина и выдал целую тираду про королев и трансвеститов. Мол, если не можешь заниматься тем, что тебе нравится, без одежек, по крайней мере, без бабских, то о сексе лучше вообще забыть. А потом он взглянул на женщин, которые смотрели на него не отрываясь, и спросил требовательно. Ну и, наконец, что такое гей-бар? Что это вообще? Отвечайте.